Интерлюдия номер один. Гранок. Победа! В ситуации был лишь один минус. Костяной ужас, отправленный на самоубийственную миссию, забрался слишком далеко и, даже получив приказ, вернуться уже не сумел. Допускать потерю драгоценной бомбы было нельзя — и Лич бросил в бой все оставшиеся резервы. Теперь, когда большая часть врагов сбежали, у оставшихся нет шансов устоять и все равно сражались отчаянно, не желая умирать. Те, кто не познал милость господина, всегда боятся смерти, даже если в их случае она станет лишь новым началом. «Сопротивление подавлено», — раздалось в наушники. «Многие убиты, но треть удалось захватить живьем». «Вы нашли бомбу?» Это даже звучало приятно. «Бомба». «Нет, вероятно, солдаты успели ее забрать и спрятать». «Похоже на ловушку». «Здание проверили, пленных обыскали, так что у них не осталось ни оружия, ни артефактов». «Они могут ее взорвать?» «У них не может быть кодов», ответил один из рыцарей. Без этого фугасы опасны только радиацией. Радиация. Еще один чудесный концепт. Для нежити излучение было безвредным, скорее даже полезным. Что может быть лучше, чем наносить урон, не приближаясь к противнику? Если он правильно понимал, то достигнув должного уровня радиоактивности, можно будет убивать, просто пройдя рядом. Для личий, редко вступающих в ближний бой, не очень полезно, но как насчет рядовых скелетов? Добавим немного магии, и отравленная жертва сразу после смерти превратится в умертвие. Разве не прекрасно? Когда великий И возродится, он непременно оценит эту идею. Жаль только, бомб удалось получить так мало. «Хорошо, веди», — кивнул Гранок. «Будет проще допросить одного из пленных, чтобы точно знать, где искать». «Сюда, господин!» — поклонился рыцарь. «На редкость полезные получились слуги и, в отличие от гоблинов, которых нельзя обращать живьем без их согласия, на людей запреты не распространялись. Когда-то становление рыцарем было наградой и ограничения служили благой цели, но сейчас столько мешали». Лич вошел в здание, где уже подготовили пленных. Некоторые из людей истекали кровью, а значит, в любой момент могли умереть. Лучше начать именно с таких. «Поднять рыцаря смерти!» Человек выгнулся, проходя трансформацию, но потенциал оказался недостаточным. Или, возможно, дело в сопротивлении? «Внимание! Попытка провалилась!» «Труп! Неудача!» Теперь, как ни старайся, ничего лучше без мозглого у из этого материала не получится. Рация, Лич уже достаточно хорошо разбирался в чужеземной технике, у стены зашипела. Что это такое? Я не понимаю, отозвался солдат. Точно, перед ним же не игрок и даже не герой, лишь юнит, не получивший со своим статусом универсального языка. Многие считают, что те, кто не знает язык системы, ничуть не отличаются от полуразумных животных, но он, Гранок, придерживался более широких взглядов. Разве не глупо судить существ в зависимости от наличия языкового навыка? Лич за добычу считал всех, кто не придерживался правильной веры. Впрочем, здесь его тоже отличала широта взглядов, и потому поклоняться можно было не только великому И, но и всему сонному иных гоблинских богов. «Я спросил, что это такое?» Лич легко перешел на русский. «Вон там». «Похоже, с нами кто-то пытается связаться», – Прохрипел раненый. «Зачем?» «Понятия не имею. Возможно, хотят услышать новости, узнать, как мы тут...» «Люди такие любопытные!» — кивнул Гранок. «Ты ведь тоже, да? Хочешь спросить меня о чем-то?» «Скорее попросить! Убей меня!» «Само собой, не сопротивляйся!» «Поднять рыцаря смерти!» Солдат закричал, умирая, его тело начало меняться, покрываясь костяными пластинами, но на этот раз трансформация шла куда лучше. Возможно, он все же не хотел умирать, или дело в количестве маны, которое подал Лич. Внимание, попытка удалась! В зале находилось еще несколько десятков людей с ужасом, наблюдавших за происходящим. Их очередь наступит чуть позднее, но ну пока нужно утолить уже свое любопытство. «Ты помнишь, кто ты такой?» «Да, помню», — отозвался рыцарь, садясь. «Я теперь тоже нежить?» «Бессмертный», — положил ему ладонь на плечо Лич. «Ты теперь тоже бессмертный». «Иван, помоги нам!» — крикнул кто-то из рекрутов. «Убей его и развяжи нас!» «Могу я помочь ему?» — повернул голову рыцарь. «Он был моим другом?» «Узы дружбы нельзя забывать». кивнул Гранок. «Я обращу его следующим». «Спасибо. Мне называть тебя повелителем? Можешь называть меня товарищем, но сейчас ты должен ответить, куда вы дели мою бомбу. Она была закреплена на костяном ужасе веревками». «Ядерный фугас в углу под грудой мусора, но не факт, что работает, мы по нему слегка постреляли». «Какое неприятное совпадение!» «Гранок не любил находиться рядом с вещами, которые потенциально могут его прикончить, даже если эта вероятность чисто теоретическая. Ведь коды только у него, правда? Там ведь нет ловушки». «Нет», — развеял опасение новый товарищ. «Мы хотели установить мины, но не успели». «Тогда что это опять пищит?» Пленные зашевелились, и на лицах некоторых, самых догадливых, проступила надежда или страх. Спустя еще секунду здание исчезло в пламени взрыва, поглотив всех, кто находился поблизости. Гранок получил свою максимальную дозу облучения, как и мечтал совсем недавно. Впрочем, ему было уже все равно.